Глава 18. Заговорщики заметают следы. Целую минуту Нэнси не могла и слова вымолвить. Затем поспешно протянула телеграмму отцу и шепотом попросила не читать ее вслух. «Миссис Флэндерс, не нужно знать об этом». «Ты права», — кивнул ее отец. «Скверная новость». Стараясь не выдавать волнения, Нэнси помогла миссис Флэндерс спуститься по трапу, та принялась растерянно оглядываться. На мгновение Нэнси стало страшно. Вдруг после утомительного перелета миссис Флендерс просто упадет без сил. Но бывшая циркачка вдруг улыбнулась и сказала. «Подумать только, я снова в Штатах и скоро увижусь с дочерью. Просто не верится». «Сначала нужно ее найти», мягко возразила Нэнси. «Цирк переезжает с места на место. Где он сейчас, я не знаю». Миссис Флендерс дрожала от возбуждения. Пока мистер Дрю проходил с багажом через таможню, Нэнси предложила ей присесть. Она проводила ее в дамскую комнату и попросила дежурную присмотреть за ней какое-то время. Та любезно согласилась выполнить просьбу. «Только наружу ее не отпускайте», — предупредила Нэнси. «Не беспокойтесь, мисс», — сказала дежурная. «Буду смотреть, как за родной». Нэнси побежала разыскивать отца, и нашла его на пункте таможенного досмотра. «Па! Мне только сейчас пришло в голову, — негромко проговорила она, — что телеграмма — это подставное дело, ведь никто в Штатах не знал, когда и каким рейсом мы возвращаемся». «А с другой стороны?» — откликнулся мистер Дрюк. «Вполне можно предположить, что врач, наблюдавший Лолу Флендерс, пришел в приют, а там выяснилось, что она улетела в Америку, и он телеграфировал Крону. «Надо позвонить домой, Бесс», — решила Нэнси. Быстро отыскав телефонную будку, она набрала нужный номер. Бес сама взяла трубку. «Где ты?» — спросила она. «В Нью-Йорке. Мы только что сели. Слушай, Бесс, ты телеграмму мне посылала?» «С чего бы это?» — удивилась Бесс. «А почему ты спрашиваешь?» Нэнси объяснила, что кто-то подписал ее именем телеграмму весьма грустного содержания, а потом спросила когда бес в последний раз что нибудь слышала про лолиту да только что я с эрикой разговаривала она говорит что с лолитой все в порядке а в чем все же дело выслушав рассказ ныэнси о последних событиях бесс буквально задохнулась сначала от возмущения тем что кому то пришло в голову посылать такое гносное сообщение а потом от радости нашлась мать лолиты где сейчас цирк выступает поинтересовалась нэнси сегодня вечером перебирается в мэлвилл на три дня потому эрика мне и позвонила спрашивала нет ли чего нового от пьетра нэнси быстро поделилась бес подробностями английского путешествия и закончила тем что пьетра с нетерпением ждет когда он сможет вернуться в цирк и обвенчаться с лолитой если эрика снова позвонит передай ей это пожалуйста заключила она Вернувшись к отцу, который только что прошел таможню, Нэнси быстро ввела его в курс дела, мистер Дрю помрачнел. «Ясно одно, нас водят за нос. Возможно, попытаются следить, надо придумать, как сбить преследователей со следа». Нэнси кивнула. Тут ей пришла в голову одна мысль. «Слушай». Несколько минут назад объявили посадку на вертолет, улетающий в ньюак Что если нам сесть на него, а потом машиной вернуться в Нью-Йорк? Кто бы нас ни преследовал, мы его опередим. Отличный план, улыбнулся мистер Дрю. Он пошел за билетами, а Нэнси поспешила в дамскую комнату, откуда они с Лолой Флендерс прошли прямо к вертолету. Поездка в нью и обратно заняла чуть больше часа. Когда путешественники добрались до дома Элейзы Дрю, адвокат отвел сестру в сторону и спросил, не может ли Лола Флендерс, немного пожить у нее. В сложившихся обстоятельствах лучше ей не светиться, пока им с Нэнси не удастся найти отправителя странной телеграммы». Элоиза Дрю только обрадовалась такому повороту событий. Нэнси тоже у нее остановится, а мистер Дрю сказал, что ему надо срочно вернуться на работу, и он постарается сесть на дневной рейс в Риверхайтс. После обеда Нэнси заявила, что у нее есть в городе кое-какие дела. На самом деле, ей хотелось переговорить с капитаном Смитом, рассказать ему о том, что удалось выяснить в Лондоне. Тете Лоизе тоже предстояло чем-то заняться вне дома. «Ничего, если вы одна останетесь здесь, миссис Флендерс», — спросила Нэнси. Та только рассмеялась. Нэнси первый раз увидела ее смеющейся, и это лишний раз убедило ее в том, что Лола Флендерс находится в добром здравии. «Поезжайте» сказала миссис Флендерс. «Знаете, у меня такое ощущение, словно я заново на свет родилась». Все страхи остались позади. Нэнси с тетей вышли из дома вместе. Мисс Дрю сказала, что дело у нее не больше, чем на 20 минут, но ну, а Нэнси может сама распоряжаться своим временем. Они распрощались, и девушка направилась прямо к капитану Смиту. «Так быстро вернулись?» удивился полицейский. «Вас же всего пару дней не было. Что нового?» Выслушав отчет Нэнси, капитан посмотрел на нее с восхищением и сказал, что никто из его людей не справился бы с этим заданием лучше. И уж во всяком случае быстрее. «Да нет», — покачала головой Нэнси, дело еще не в проворот. Что-нибудь удалось узнать про агентство «Тристам» и чеки на выплату дивидендов Лоли Флендерс. «Да, кое-какие новости есть, и они вас удивят», — кивнул полицейский. Транспортное агентство «Тристам» перестало существовать. «Да ну!» — изумленно протянула Нэнси. Полицейский уточнил, что фирма свернула дела буквально за одну ночь и не оставила никаких следов, хотя бы в виде нового адреса или телефона. «За последние два дня на имя Лолы Флендерс не поступало никакой корреспонденции», — продолжал капитан. Перед тем, как вы пришли, я как раз собирался связаться с одной из компаний, откуда приходили чеки, может, их уведомили о перемене адреса. Давайте-ка вместе позвоним». Он набрал номер одной нефтяной компании и сразу узнал все, что требовалось. «Вы не поверите», — сказал он, вешая трубку. «Новый адрес транспортного агентства гостиница «Коулс» здесь, в Нью-Йорке». Не успела Нэнси удивиться, как капитан набрал новый номер. На сей раз гостиницы. Там ему ответили, что юная танцовщица по имени Лола Флендерс накануне поселилась в этой гостинице. Нэнси рассказала капитану о подозрительной телеграмме, где ей предлагалась встреча именно там, в гостинице Коулс. «Но ведь вы туда не поехали?» — спросил он. «Нет». «И правильно сделали. Этот район пользуется дурной репутацией». Капитан Смит... Сказал, что немедленно направит в гостиницу своего человека. Пусть там разузнает все про Лолу Флендерс. А другой детектив попробует выяснить, кто отправил телеграмму. «Если что-нибудь станет известно, позвоните, пожалуйста, моей тете». «Я у нее остановилась», — попросила Нэнси. Полицейский заверил ее, что так и сделает. И Нэнси поехала домой. Она позвонила в дверь, та немедленно распахнулась. На пороге стояла тетя Элоиза, И вид у нее был испуганный. — Нэнси, Лола Флендерс исчезла! — прорыдала она.